усок угля и белый лист бумаги когда принадлежности принесли и вручили каждому из ошеломлённых монахов судья повелел пусть тот из вас что слева встанет слева от помоста ты который справа встань справа а ты столб учение Повернись и стань лицом к посетителям. Монахи заняли назначенные им места. Затем судья Дии властно приказал: "Сядьте на колени и пусть каждый нарисует мне, как выглядела золотая статуя". В толпе начали перешептываться, но приставы призвали публику к молчанию. Трое монахов принялись за работу. Дело двигалось медленно. Время от времени они скребли свои бритые головы и утирали обильный пот. Наконец судья Ди повелел старый Стефану. Покажите мне рисунки. Рассмотрев все три рисунка, судья презрительно отодвинул листы на край стола. На одном богиня была изображена с четырьмя руками и тремя ликами, на другом восьмирукая, а на третьем с двумя руками и младенцем. Судья Диграмоглас на воскликнул: "Эти негодяи подали ложный донос. Дайте каждому по 20 ударов бамбуковых палок". Пристовы опрокинули монахов лицами на пол. Закинули им на головы рясы и развязали набедренные повязки. Бамбуковые палки за свистали в воздухе. Монахи визжали от каждого прикосновения бамбука к плоти, но их не отпустили. пока не было отмерено шполна назначенное количество ударов после порки монахи не держались на ногах и уйти из зала им удалось только с помощью нескольких серддобольных зрителей судья объявил в тот момент когда появились эти презренные монахи Я как раз хотел предупредить вас, чтобы никто не попытался извлечь обманным путём выгоду из ложного иска против дьян, мол. Пусть участь этих монахов послужит вам предостережением. К этому мне остаётся добавить только, что с сегодняшнего утра Военное положение в уезде отменяется, сказав это, судья Ди повернулся к десятнику Хуну и что-то прошептал ему на ухо. Пристав поспешил покинуть зал. Вернувшись назад, он отрицательно покачал головой. "По прикажи смотрителю Чоремый, тюрьмы... — тихо молвил судья, — привезти ко мне дзянь-моу, как только тот очнется, даже если это случится в середине ночи. Затем судья Ди снова поднял свой молоточек, он уже собирался закрыть заседание, когда заметил смятение у входа в зал. Какой-то молодой человек делал отчаянные попытки протолкнуться через толпу. Судья сделал знак двум приставам провести к нему новоприбывшего. Как только юноша оказался перед помостом, судья Дис сразу же признал в нём суцая Дина. того самого, с которым он пил чай 2 дня назад.